Госпитальная баржа не отличалась изысканностью. Это был большой прибрежный шлюп беспалубных надстроек, зато с обыкновенной крышей из дерева и шкур. Незастекленные окна, несколько дверей да парочка труб, лениво дымящих в неподвижном полуденном воздухе. Внутри не ощущалось даже подобия комфорта. Те, кто попадал сюда, уходили очень быстро, или на своих двоих, или же их подтаскивали к концу молла, и скармливали падальщикам, живущим в холодном море. Раненые и заболевшие или быстро выздоравливали, чтобы снова сражаться, или в них больше не видели нужды. В госпитале лечили не только лекарствами, но и мечом. Нокс вступил на палубу, секунду помедлил, смотря на кровоточащую руку и чувствуя лёгкую качку под ногами. Вот он здесь, ещё на один маленький шаг ближе к свободе. Несколько лекарей взглянули на него, когда Нокс вошёл внутрь, но никто из них не поднялся помочь. Он пришёл сам, рана его не выглядела опасной, а гордость воина ценилась слишком высоко. Великан нашёл для себя кровать, занятых было немного, и тяжело на неё уселся. Закрыв глаза, он всё не мог решить, из-за чего у него кружится голова, то ли от качки, то ли от потери крови. «Порезался при бритье?» — спросила врач. Нокс посмотрел на неё и улыбнулся. — Поспорил с лисьим львом. Женщина приподняла брови, слегка удивившись, и взяла его за руку. — Давно? — Сегодня утром. — Кровотечение уже должно было остановиться. Какой-то ты бледный. Мне нужно вымыть львиный яд у тебя из ран. Она замерла и посмотрела Ноксу в глаза. — Будет больно. — А я другого и не ожидал. Когда врач ушла за инструментами, он огляделся, рассматривая больных. Большинство из них сидели на кроватях или лежали, явно в сознании и на стороже. Они были готовы уйти отсюда, как только представится возможность. Несколько метались в беспамятстве, глухо стонали во сне, объявшим их. Один уже умер. Под их кроватями скопились лужи крови, а рядом поблесхивал выщербленный меч» бесплатный корм для морских тварей». Когда врач вернулась, Нокс неожиданно почувствовал укол страха и сомнения. Он начал сомневаться, есть ли в выдуманном им плане хоть капля здравого смысла или же простуда окончательно свела его с ума. «Ложись», — сказала женщина. Нокс не сдвинулся с места. «Ты уверена?» Она улыбнулась, правда, как-то невесело. «Испугался Кроуд». Великан потряс головой, лёг и протянул руку. Врач не обманула. Оказалось действительно больно. Поздно ночью, в тишине, Нокс боролся со сном. Врач дала ему какой-то порошок, чтобы помочь заснуть и набраться сил, но он сумел удержать вещество под языком и выплюнуть, когда она ушла. Остатки снадобья всё-таки пробрались в его нутро, вновь вползли тени сна. Но каждые несколько минут Нокс сжимал свою забинтованную руку, и боль пробуждала его снова. Ему промыли раны и остановили кровотечение, но процесс лечения оказался гораздо больнее, чем само нанесение порезов. На госпитальной барже никогда не было совсем тихо. Храпели больные. Одна из них стонала во сне, преследуемая демонами кошмаров. Нокс радовался этому». Под один из особенно громких вскрапов он успел сесть. Когда на кушетке крикнул человек, Нокс поднялся с кровати. Когда мечущаяся от дурных грез женщина пробормотала какое-то древнее проклятие тому, что беспокоило ее, воин быстро подошел к окну и откинул в сторону занавеску. Гавань была гораздо тише, чем днем. То тут и там виднелось движение. Вокруг волнолома сверкали факелы, и тенью проскальзывали сквозь тени. Нокс всегда знал, что вокруг будут люди. Он считал свой план достаточно наглым и во многом уповал на удачу. Если он окажется неправ, то умрет уже на рассвете. Его тело поплывет в ледяной воде мясом для падальщиков, рассекающих темные недра. «Никогда не видела магов!» — раздался крик, и Нокс застыл. Лунный свет отбрасывал его тень обратно на баржу. Любой открывшийся сейчас глаза увидел бы громадный силуэт на фоне звёздного сияния. Однако новых слов не последовало. Похоже, это кричала женщина, которую во сне преследовали маги. Нокс медленно поднялся на подоконник и вышел наружу. Борта баржи оказались достаточно широкими, чтобы по ним обойти судно, но любое неловкое движение... Моментально отправила бы Нокса в воду. А это конец. Ночь. Время лисьих львов. Даже смешно будет стать их жертвой теперь. Кроу дошёл до кормы баржи и выбрался на мол, где на самом конце были пришвартованы старые рыбачьи баркасы. Они находились там годами. Их потрёпанные паруса и заброшенный вид стали первым толчком для замысла побега. Он выкрадет один и отплывет подальше от новой земли и до мана даже не стараясь прятаться. Если кто-то посмотрит на залитую лунным светом воду, то увидит только лодку, уверенно направляющуюся в море, и, предположив, что все нормально, отправится спать. Или же поднимет тревогу и отправит за ней погоню, омрачив небо, тучи и стрелы и арбалетных болтов. Чем больше ног думал о своем плане, тем безумнее казалось воину его затея. Но в каком-то смысле это даже придавало Кроуту уверенности. В плане было то сумасшествие, которое и дает лучший шанс на успех. Никто никогда не слышал о воине, сбежавшем с острова магов. Никто и никогда не слышал хотя бы об одной попытке бегства, так как это было верное самоубийство». «Даже если безумец сумеет вырваться с Дана Мана, ему придется проплыть тысячи миль на юг, дабы сбросить с себя влияние магов». Стоя на конце волнореза, Ног смотрел на темное море, которое станет его домом на следующие несколько недель. Он планировал питаться пойманной рыбой и собирать дождевую воду для питья. «Тысячи миль!» «Да», — подумал он, — «Я смогу это сделать! Всё сработает! Всё так просто, глупо и невозможно, что обязательно должно получиться!» Нокс спустился по заржавевшей лестнице на палубу одной из лодок, отвязал швартовочные канаты, веслом оттолкнулся от волнореза, поднял парус, взялся за румбель и улыбнулся, когда неожиданно на него отдохнул ветер, помогая обрести свободу. «Дуновение судьбы!» И он был прав. Этой ночью судьба дышала ему в затылок. В тридцать лет Нокс участвовал в набеге на северное поселение. Крууты знали о снежных людях, бандах-бродяг, что скитались по холодным полям, убивая птиц ради еды. Неразвитый, дикий народ. Они проводили всё своё время в битве со стихиями и жили очень скудно. У них был единственный талант — Быстрота передвижения. Возможно, длинные ноги, ставшие со временем сильными и тонкими, позволяли им ходить по глубокому снегу. Или прирожденный дар помогал им спасаться от многочисленных хищников, охотившихся за ними. Но какова бы ни была причина, снежные люди служили отличной мишенью для лучников-магов. Битва была яростной, Поверхность ледника запятнали красные потеки крови снежного народа. Такой алой, крутой, никогда не видели подобной. Несколько дикарей сбежали, став прекрасным развлечением для воинов на следующие пару часов. Нокс и его соратники гнались за беглецами по снегу, используя навыки выслеживания и охоты, отточенные за долгие годы практики. Снежные люди прекрасно знали местность. Они умели хорошо прятаться, сливаясь со снежным пейзажем, настолько бледна была их кожа. Но спастись от Кроутов они не могли. По правде говоря, такая охота давно стала для Кроутов не более чем спортом. Нокс нагнал одну женщину и сбил её с ног болтом из арбалета, попав в жертве под колено сзади. Он стоял над ней, отдуваясь, Я наблюдал, как ее кровь сочится на снег, превращая его в алую кашу. Женщина глядела на него, судорожные вздохи конденсировались в воздухе и парили над ледником замороженными криками. Женщина заговорила, но Кроуд не понимал ее языка. Он решил в ей живота и выпустить кишки наружу. Медленный, жестокий способ убийства. Но она заслужила его, убегала от Нокса так долго, что у него заболели ноги. Он устал, и кровь напряженно билась в висках. Великан наклонился, и в ту же секунду в мозгу у него сверхнула мысль, что это неправильно. Он взглянул на жертву и поразился. Ее ужас превратился в ярость, страх в свирепость. Шок заставил Нокса вонзить меч в грудь женщины. Она задохнулась, выгнула спину, а Нокс нажал сильнее, проворачивая рукоятку — и почувствовал, как трещат ребра женщины. Снежная дикарка захрипела кровью. Крут не знал языка дикарей, но ясно видел, что из глаз женщины плещется ненависть. Он выдернул меч из груди жертвы и обрушил на её шею. Голова дикарки откатилась в сторону. Нокс отвернулся и ушёл прочь. Женщина умерла. Её дух поднялся вверх, И был он холоднее морозных пустошей, приютивших её тело. Воспользовавшись талантом, о котором Кроуты никогда не узнают, она заглянула в разум убийцы и увидела его самую великую, самую желанную мечту. И тогда умершая поняла, как отомстить. Покинув кровавые останки тела, дух ледяной женщины полетел на юг, неся весть магам. Они позволили ему подумать, что всё удалось. Нокс провёл за румбелем всю ночь. Он плыл вперёд и вперёд, чувствуя каждый метр, отделяющий его от Даномана. Вся его жизнь обрушивалась позади, а он не ощущал ни потери, ни печали. Нокс даже не помнил прежнего себя. Впереди во тьме маячило нечто новое, словно солнце, ждущее восхода. Груз страшных поступков плыл вместе с Кроутом но с каждой минутой он становился легче, как будто расстояние между Ноксом и магами рассеивало зло, которое он совершал по их приказу. Когда солнце показалось над горизонтом, он услышал скрежет, обрушившийся на него с неба. Прежде чем Нокс повернулся на звук, сверху раздался голос, уничтоживший все его надежды и мечты. «Куда-то направился!» — крикнула Ленора. Он подумал взять меч, но как сражаться с этой летающей тварью? Сокол был огромен, его щупальца тянулись к Ноксу. Когда создание ринулось вниз, на зловещем изогнутом клюве заиграли первые лучи солнечного света. Сокол просто раздавил бы Кроута. Тварь остановилась и зависла над его головой. Вонь от ее выхлопов обрушилась на Нокса, надула паруса и вынудила человека рухнуть на колени, корчась от рвоты. Когда он вновь посмотрел наверх, то увидел, кто еще летит на спине зверя, и надежда покинула его навсегда, сгорев при виде мага. «Госпоже Эйнджел, нужна твоя помощь!» — прокричала Ленора. Нокс мог только смотреть, как его руки безвольно висели по бокам. Взгляд неотрывно следил за колдуньей. Лишенная магии вот уже целый век... Эйнджел всё равно сочилась злобой. Ужас, как пот, проступал сквозь поры её кожи. Она поражала красотой, но смотреть на неё было невыносимо. Колдунья глядела на воина без выражения, безжизненно. Но её молчание ужасало куда сильнее. Нокс был готов отдать все блага мира лишь за то, чтобы она заговорила. «Ты поможешь?» — спросила Ленора. «Ты играешь!» — ответил Нокс. — Просто убей меня и покончим с этим. — Убить тебя? — закричала воительница. — Разумеется, нет, Нокс! Какая расточительность! Нокс не мог даже вообразить наказание, уготованное ему. Он быстро потянулся к мечу. Сейчас перережет острым лезвием себе горло и прохрипит последний кровавый смешок этим магам. Может, век назад она бы и смогла мучить его ушедшую душу, но теперь, в мире, лишённом волшебства, смерть — это просто смерть. «Прощайте», — подумал он. Болт арбалета пронзил его руку. Нокс выронил меч, и тот, почти без всплеска, упал в воду. «Нет!» — проронила Энджел, и голос её был подобен громыханию океанских глубин. Ленора свистнула, сокол нырнул вниз, его когти раскрылись и схватили Нокса, пронзив бедро и плечо. Великан закричал под жуткий аккомпанемент смеха волшебницы. «Госпожа Энджел требует твоей помощи!» — выкрикнула Ленора. Сокол быстро поднялся вверх, а Нокс увидел собственную кровь, заляпавшую палубу лодки. Может, по крайней мере, какая-то часть его обретет свободу. Сокол поднялся ввысь и полетел к новой земле. Жалкая попытка Нокса сбежать провалилась. Он висел в когтях твари, стараясь не кричать, перенести боль, уверенный, что там, куда они летят, будет намного хуже. «Боль существует только в воображении», — говорил Кроуд себе. «Контролируй её так же, как собственное воображение». Но острые когти, что вонзились в плоть Нокса, были слишком реальными, а резкая смена направления заставила его завизжать. Сидя на спине сокола, не видная Кроуту, лейтенант Эленора рассмеялась, услышав этот звук. «Куда мы летим?» — спросил Нокс. Ответа не последовало, и воин не удивился. «Магнис не зайдёт до разговора с ним, если только сам не пожелает. А когда Эйнджел всё же сделает это», то, несомненно, лишь для того, чтобы рассказать о его грядущей ужасной судьбе. С высоты Нокс увидел, что новая земля опустела. В вечно суетливой гавани остались только покачивающиеся на волнах лодки и роющиеся падали морские птицы. А в районе бараков двигались только трепещущие на ветру флаги. «Куда все подевались?» — подумал он. «И почему?» Когда они миновали линию между сушей и морем, это словно послужило сигналом. Одно из огромных щупалец сокола неожиданно обвелось вокруг пояса великана. Он сопротивлялся, старался упасть, но тварь держала его крепко, сдавив живот и притиснув к спинному седлу. Сокол отпустил Нокса, но тот не мог пошевелиться. Впереди него Ленора держала вожжи, направляя создание в глубь острова. «А позади сидела Эйнджел. Её дыхание обжигало ног с ушею. Её близость была дырой, способной поглотить его полностью». «Я много лет знала, что ты избежишь, прошептала Эйнджел. Голос её был подобен осколку льда, проникающему в череп. «Мой брат и я смотрели, ждали. Мы уже давно решили сделать тебя примером для других». «Почему?» спросил Нокс. Ему пришлось кричать в воздух, рассекая мы полетом сокола. Голос Эйнджел не стал громче, но воин слышал ее слова, ясные и полновесные. «Потому что мы так пожелали!» — ответила волшебница. Она положила руку на раненое плечо Кроута и нежно сжала его. «У тебя нет друзей, Нокс. Они предали тебя. На твоей стороне нет товарищей». «Нет любимых. Никого нет. Ты уникален. Остальных, пытавшихся сбежать, мы просто убивали, разрезали, съедали. Но время не стоит на месте. Некоторые вещи меняются. Я хочу, чтобы каждый увидел то, что произойдет с тобой». Нокс уперся руками в седло и силой оттолкнулся хотел свалиться на сторону, упасти каждую секунду своего падения лелеять эти последние капли свободы. Но рука Эйнджел удержала его на месте, и женщина прошептала. «Нет!» «Мы не воины!» — закричал Нокс, обращаясь к Леноре. Говорить с магом было слишком страшно. «Мы рабы!» «Ничем не лучше тех отбросов, которыми нас кормят, и тех рабов, которых сами хватаем и убиваем! Ленора, какая тебе с этого выгода?» Лейтенант промолчала. Зато ответила Эйнджел. «Ты прав. Рабов мы контролируем химикалиями, а вас — обещаниями и страхом. Вы для нас все рабы!» Ленора засмеялась, ее плечи затряслись. Нокс посмотрел вниз. Они быстро спускались, и теперь он увидел длинные колонны людей, марширующих по снегу. Их там были тысячи. Вся новая земля торила путь в горы. Несколько знамён Кроутов тенями колыхались на снегу. Великану стало любопытно, есть ли там его отряд, и думает ли сейчас о нём хоть кто-нибудь из бывших соратников. Неожиданно Нокс почувствовал, как его страх превращается в нечто иное. Не в надежду. Это было бы слишком хорошо. Но в покой. Кроуд понял, что Эйнджел помогает ему на пути. Как не страшна будет смерть, умерев, он выйдет из-под контроля магов. «Я всё равно убегу», — сказал великан, и рука Эйнджел покинула его плечо. «Возможно, ты прав», — ответила она, и Нокс почувствовал, как колдунья улыбается. «Даже я не могу предвидеть вечность!» Они приземлились на леднике. Стояло яркое бесснежное утро, холодный воздух был острым и свежим. Сюда уже пришли тысячи кроутов и рабов. Все они сгрудились вокруг поспешно зажженных костров, готовили рыбу, пили, уже чувствуя какую-то атмосферу празднества. «А почему нет?» — подумал Нокс. — Они пришли сюда глазеть на убийство. Единственное, что по-настоящему любят. Ленора соскользнула по боку сокола. Собравшаяся толпа замолкла, уставившись на неё. Лейтенант взглянула на Нокса и кивком приказала спуститься. — Не заставляй подниматься и стаскивать тебя, — тихо произнесла она. Нокс вспомнил об оружии, которое у него было. — Меч утонул, но все еще остались метательные ножи, проща на поясе, булавы, прикрепленные к ногам. Он спокойно дотянется до них, прежде чем воительница взберется обратно на сокола. Сзади сидит Эйнджел, но даже если она ничего не сделает, вполне возможно ей понравится схватка между Кроутом и Ленорой. Лейтенант слишком сильный соперник для него. По крайней мере, это будет достойная смерть». Он упал в сторону, правой рукой выхватил из-за пояса метательный нож, левую бросил вперед, чтобы помочь себе прокатиться по утоптанному снегу. Нокс увидел, как напряглас ли Нора, а затем улыбнулась, когда рука колдуньи сомкнулась вокруг лодыжки воина. Энджел встала на спине сокола, подняв великана высоко в воздух. Нокс отвел руку с метательным ножом наготове. Он услышал знакомый свист, прежде чем проща отрезала три его пальца по вторую костяшку. Толпа зааплодировала, а лейтенант ослабилась Нокс вскрикнул и внезапно устыдился своей боли. — Вот он! — произнесла Энджел. — Беглец! Он недалеко ушел! Нарила в той стороне, Кроуд! Она повернула его лицом к югу, а потом резким движением возвратила обратно. Кровь из пальцев великана веером разбрызгалась по леднику. «Мы все рабы!» — закричал Нокс, но толпа смеялась и улюлюкала. Он удивился, как вообще мог лелеять хоть какую-то надежду. «Мой брат и я такие же рабы!» — ответила Энджел, и крики неожиданно стихли. Она бросила великана на лёд. Спрыгнула следом и встала ногами по обе стороны от его головы. Он видел ее пятнистую кожу, выдающую возраст, но чувствовал и силу, до сих пор кипящую в колдунье. «Рабы магии, покинувшей нас!» — продолжала Энджел. «Рабы этого места! Рабы нашего изгнания! Рабы нашей мести!» «Убить его!» — заорал кто-то. Поднялся одобрительный вой. Нокс повернулся, оглядел собравшуюся толпу круто в поисках знакомого лица, но сейчас они все были для него чужими. Он покинул их меньше дня назад, но уже не принадлежал к своему племени. Он изменился. «Благословенны вы будете», — сказала Энджел, как будто разговаривая с тысячью детей. «Смерть — это все что вы знаете!» Она наклонилась к Ноксу, и, схватив его за грудки, подняла легко, как младенца. Беглец взглянул ей в лицо. Она росла, он усыхал. Он должен двигаться, сражаться, бороться. Но сигналы, которые он посылал конечностям, жалкими всхлипами выпадали изо рта. — Просто покончи с этим, — подумал Нокс. — Ну, пожалуйста, убей меня! — Маг поглядела на него в ответ и улыбнулась, как будто услышав мольбы. «Ленора!» — крикнула Энджел. «Ты знаешь, что делать!» Нокс ничего не видел, но слышал. Сокол задвигался на льду неуклюжей безвоздушной стихии. Его огромные ноги с грохотом сжались раз, два, три, а потом громыхнул взрыв, раздался сдавленный вопль толпы. Стало жарко, и облака пара скрыли их искусственным туманом. — Всё готово, госпожа! — всё готово! — эхом отозвалась Энджел. — Предатель! — прошептала она Ноксу и перевела глаза на всю растущую толпу. — Это предупреждение! — голос мага разнёсся по всему склону. «Любого, кто попытается сбежать от моего брата и меня, ждет такая же судьба, а может что-нибудь похуже. У нас нет магии, но есть знания, пути и средства, и химикалии. Это Нокс. Смотрите, он живой, и он будет жить вечно!» Эйнджел бросила Кроута на лед и встала над грудью беглеца. Её волосы упали волнами по обе стороны головы, и Нокс впервые увидел её подлинное безумие, скрытое от толпы. Глаза колдуньи сияли чем-то большим, нежели просто отражённый свет. Рот раскрылся, язык свисал вниз, а губы изогнулись в уродливой усмешке. «Прими это!» — сказала она, засунув какой-то шарик в рот Ноксу. «И это...» Эйнджел ударила его ножом в грудь, чуть выше сердца. Великан заскулил, дёрнулся вверх, ещё больше насаживаясь на лезвие. Но маг вытащила нож. Погрузив пальцы в рану, Эйнджел оставила внутри что-то холодное и твёрдое. Затем колдунья выпрямилась и с размаху ударила Нокса кулаком в лицо. Его зубы сомкнулись на шарике и раздавили его отвратительная на вкус жидкость потекла по языку. «Положите его внутрь!» — сказала Энджел, встала и отошла в сторону. Над беглецом медленно склонилась Ленора. Толпа вновь зашумела, но голоса раздавались как будто за тысячи миль отсюда. Тихие, глубокие, беспрестанно карабкающиеся к какому-то апофеозу, который так никогда и не наступит. Посмотрев вверх, Нокс увидел, как первые снежинки висят в воздухе над ним. «Просто висят!» «Что это?» — подумал он. «Я увижу тебя снова!» — сказала Энджел, и слова её зазвучали вечностью. Они оставили его в леднике. Ленора приготовила яму, достаточно глубокую, чтобы Нокс мог вставать в ней или ложиться, вытягиваясь во весь рост. Лёд, нагромождённый сверху, растворили взрывом химического огня. Весь процесс, казалось, занял несколько дней. Ленора двигалась очень медленно, а снежинки так и не упали. По крайней мере, Нокс этого не увидел. Его мысли... Они летели с прежней скоростью. Ледник оказался далеко не безмолвным. Он стонал, он ревел... Раз в несколько лет он с грохотом смещался, а в последний зимний день каждого года, когда солнечные лучи ударяли прямо в глетчер, древний лед сверкал бесконечным зеленым полем. Первые сто лет Нокс провел, стараясь воскресить в памяти свои мечты». Тим Лэббон Вечность Рассказ читал Олег Булдаков